Минометчики потерь не понесли. У Сидорова был один раненый. В стрелки потеряли 4 человека убитыми и 6 ранеными. Приняв доклады командиров, Иванов объявил всем благодарность. Несмотря на потери, у всех и так дух был доушей. Такого начала войны никто не ожидал. Так воевать можно. Владлей пошёл докладывать в комбат. Выслушав доклад, комбат помолчал. А потом спросил, «А ты не прибираешь еж два?» «Все точно, окунь два. Шесть разбитых острог, и жерлицы в бинокль видно на опушке. Сто шестьдесят пескарей лежат на лугу. Их и без бинокля видно». «Ладно, — сказал комбат, — постарайся взять еще красноперых пескарей. Высылаю за красноперами лодку. Объяви всем благодарность». Окно двадцать третьему передай фамилию отличившихся Героем Представленнаградом от боевой славы. Выйдя из зота, младлей послал третье отделение с санитарами за реку подобрать трёх раненых немцев. И чтобы какой-нибудь недобитый фашист немцам вздумал стрелять, приказал покидать мины по краю осса, ставшие над Уильям Разрывы ещё раз показали немцам то в поле хозяин. Если кто стрельнет, то и скорошат в хлам всех. Сбор пленных прошёл без эксцессов. Подобрали двух легко раненных рядовых и одного целёхонького унтер-офицера. Тот, год, залёг у речки за кочкой и думал притвориться мёртвым, но опустив воду в воду голову, долго без движения не пролежишь. Попутно собрали ещё штук 15 автоматов. и много магазинов с патронами. Сам инструктор перевязался у их раненых и подготовил их к отправке. Погибших бойцов отвезли в лес в хозчасть. Через десять минут подъехал Колесников. Наших раненых и немцев погрузили в кузов. Замкомбата вместе с Ивановым прошли по окопам и поздравили бойцов с удачным боем. Передали обещание комбата представить отличившимся к наградам. Двосили написал короткое донесение с фамилиями обеспечивших исход боя подавлением вражеской артиллерии и миномётов Петрова и Сидорова и передал Каресикову. Mladley поинтересовался, что делать с остальными ранеными немцами, которых было ещё много в поле. Капитан Каресиков задумался, однако додумать мысль до конца не успел. Прибежавшийся зной срочно вызвал их на НП. Да в двух с половиной километрах к западу и к востоку из леса показались длинные колонны немецкой пехоты и в пешем порядке двинулись через поле. Рассмотрев колонны в бинокле, командиры определили, что тяжелого оружия немцы при себе не имели, только пулеметы и легкие минометы. Прикинув пенсию, Их численность, Колесников сказал. Вот тебе и ответ насчёт раненых немцев. Слангов тебе обходят два свежих батальона пехоты, и ещё один сильно потрепанный сидит в лесу напротив тебя, и того перед тобой целый пехотный полк, так что своих раненых немцы и подберут сами. Думаю, эти два батальона обойдут тебя и направятся на Юрбаркаст, к мосту через Неман. — А ты держись, сколько сможешь. Но особо не геройствуй. Если сильно прижмут, взрывай мост и отходи в лес. Довозников с лошадьми, отправляя в тыл прямо сейчас. Дав эти последние ценные указания, капитан укатил в батальон. По селе глянул на часы. Тринадцать ноль семь. День еще только начался. К сожалению, Колесников угадал. Намерение немцев только наполовину. Через полтора часа из штаба батальона передали, что противник атаковал опорный пункт у села Хидуляй, в 4 км севернее. Доanakkа другая часть немцев стала накапливаться в лесу в тылу гарнизона, там, где раньше была хозчасть. Очевидно, немецкое командование не оставляло надежды захватить мост через речку чтобы через него выйти по кратчайшему пути к мосту через Неман. Иванов приказал готовиться к отражению атаки пехоты с тыла. В 14.42 со стороны дальнего леса донесся звук орудийного выстрела. Затем с большим недолетом и отклонением вправо разорвался снаряд. Иванов и стоящие рядом с ним в окопе Сидоров с Петровым схватились за бинокли. Секунд через 15 послышался новый выстрел большой перелёт только пятый снаряд разорвался в кольце окопов. "Аруде и не видно", резюмировал Василий. "Что скажешь, Иван, откуда они бьют?" обратился он к Сидорову. "Судя по силе разрывов и по интервалу между звуком выстрела и разрывом, это полковая треводямовка стреляют, видимо, из леса." Шестой выстрел снова лёг со отклонением вправо и с перелётом. Седьмой с недолётом. Это пристреливается другая пушка. Раз они пристреливаются так долго, значит, стреляют с закрытой позиции. На очереди нас не видят, а поправки к стрельбе им даёт корректировщик. Скорее всего, стреляют со опушки леса. По краю опушки растут кусты, за ними, наверное, и стоят орудия. А стреляют они стреляют-то не между стволами деревьев, навесным огнём через кусты, поэтому мы их и не видим, сделал вывод младлей Сидоров. Значит, они тащили пушки с дороги через лес на руках, ведь у прияжки или тягач через лес не пройдут, дополнил друга Петров. Через лес с полковой пушкой на руках далеко не укатишь. Она 600 кг весит, продолжил Сидоров. Ну точно. Восколий Николаевнов: "Если они пушки от дороги катили через лес на руках, значит, пушки стоят не дальше 100 м от дороги. А раз уж мы их не видим, значит, они стоят в 30-40 м от края опушки. Пока командиры дискутировали, у немцев пристрелялась уже четвёртая пушка, начала пристрелку пятая. Значит, у них две батареи". Взял очевидное ума заключение Сидоров. Как пристреляется вторая батарея, начнётся артподготовка. "Слушай боевой приказ", напряжённым голосом скомандовал Иванов. "Отделение, подавить пушки противника справа от дороги. Меня методом подавить пушки слева от дороги. Расположение пушек противника от 30 до 40 метров от края леса и на 100 метров в обе стороны от дороги. Темп стрельбы максимальный". Сидоров и Петров рванули к своим расчётам. Чёт времени шёл на секунды. Командирам отряди рассредоточить личный состав в блиндожах. В блиндожих именно мечников и артиллеристов занетоже. В окоп оставить по одному наблюдателей от отделения. "Бегом, марш!" скомандовал младший лейтенант Воров, сержантом ожидавших команды рядом в окопе. Сам Василий приник к биноклю, стараясь разглядеть эти чертовы пушки на опушке. Но увидел только разрывы своих мин и снарядов в глубине опушки. В отличие от немцев, Петров и Сидоров пристрелялись сразу. У немцев закончила пристрелку восьмая опушка. Наступила небольшая пауза. Затем с секундным интервалом донеслись два солидных батарейных залпа. До разрыва Вдрогнула земля и заложила уши. По брусверу ударили осколки, горизонт заволокло дымом и пылью. Через 5 секунд грохнул второй залп. Наши пушка и миномёт однако не сижали тем стрельбы. Через 5 секунд третий залп. Немцы взялись за них всерьёз. Надеюсь, что все стрелки уже попрятались в блиндажах, подумал Василий. Рассудив, что было бы глупо погибнуть ни за пенёх табако, он уместился со взрывным нырнул в зот. Сержанту Васильеву приказал обрабатывать из-за ШКА опушку леса справа от дороги. От пыли и дыма из зота уже ничего не было видно, но опушку расчёт пулемёта пристрелял давным-давно гроха дешака показался слабым на фоне разрывов. За минуту Василий насчитал одиннадцать залпов. От близких разрывов дзот встряхивала и, как следует, тряхнула от прямого попадания в бетонную плиту перекрытия. Плита выдержала. От акустического удара все на время оглохли. Василий спустился вниз и потребовал связь с батальером. Связи не было. «Видимое разрывом сорвало антенну», — предположил радист. «Видимое разрывом сорвало антенну», — предположил радист. Как кончится артобстрел, сразу давай связь, приказал Иванов и вылез наверх. Под грохот оторзрывов Василий вновь и вновь прокручивал в голове боевой приказ. При отсутствии связи со штабом батальона, оставальным для подрыва моста была атака превосходящих сил противника. Но он не сомневался, что посреди такого мощного артобстрела атака последует, и именно при восходящими силами. До основаниям для отхода приказе назывались угроза окружения, массированный артобстрел и потери более 30% личного состава. Все эти основания уже и имелись в наличии. Иванов сомневался, что после такого артобстрела у него останется хотя бы половина бойцов. Следовательно, можно взорвать мост и отходить. Только как и куда? сзади в лесу немцы хочешь не хочешь надо держаться до темноты и только потом прорываться артобстрел продолжался ровно 10 минут немцы выпустили не менее 100 снарядов на рудье внезапно наступила тишина отсчитав 10 секунд без разрывов ивановский командовал сержант конюков и боец дубков за мной затем Распахнул тяжелую дверь дзота и выбежал в ход сообщения. Командир опорного отделения и связной не отставали. Перед выходом в ближний кольцевой окоп ход был обрушен и до половины засыпан близким разрывом снаряда. С этой точки Василий огляделся. Висящая в воздухе пыль и гарь ограничивали видимость тридцатью метрами. Едва угадывался внешний кольцевой окоп. Вид местности неизвестен. Розительно извинился. Кругом виднелись воронки. Все высаженные кусты выкосило осколками. Зеленой травы вообще не было. Выбросы грунта из воронок засыпали всю зелень. Времени на раздумья не было. Вот и вот должна была начаться атака. Конюхов, бегом по внешнему окопу. Всех бойцов из блиндажей в тыл и на левый фланг. Встречаемся у блиндажа опорного отделения. Всех командиров отделений туда. Дубков, бегом к блиндажам артиллерийцев и минометчиков. Всех бойцов на правый фланг и в тыл. Встречаемся там же. Приготовиться к отражению атак из тыла и флангов. Марш! Василий надеялся, что на фронте и на правом фланге немцев прижмут пулеметы «Дзоток». Поэтому в первую очередь надо было прикрыть тыл и левый фланг. Сам он побежал... по ходу к позициям миномётчиков. В двух местах ход был перекрыт воронками и почти полностью засыпан. Один миномётный дворик, к счастью, пустой, был накрыт воронкой, в другом он с радостью увидел работающий расчёт миномёта. Один боец лежал неподвижно, убит. Сразу понял Василий. Прекратить огонь, скомандовал Иванов и побежал дальше. В следующем дворике обнаружился второй работающий расчёт вместе с Петровым. У одного из бойцов была перевязана рука, у другого голова. Кося, кончайте полевую, тащите мины из блиндожа, сейчас немцы от леса полезут. Чтобы Петров понял, пришлось орать ему прямо в ухо. Засыпанный землёй и оглушённый Петров понял не сразу, но потом закивал и зарал в ответ: "Пришли двое бойцов, у меня один убит и двое раненых". «Сделаю», — ответил Василий и рванул дальше. У Капанира артиллеристов он остановился. Сердце сжалось. Капанира не было. Не было, друга Сидорова, прямое попадание. Самодельный Капанир не выдержал. Снаряд пробил земляной насыпь и разорвался внутри бревенчатого перекрытия. Бревна разбило и вмяло внутрь Капанира. Куски расщепленных и измочаренных бревен торчали во все стороны. Не уцелел никто. Лейтенант стянул каску и секунду постоял неподвижно. Затем нагляделся. Довольно свежий ветер, рдувший с запада, начал относить гарь в сторону. На правом фланге он увидел внешний ряд колючей проволоки и в ста метрах за ним густую цепь немцев, бившая с закрытой позиции, Полковые пушки немцев давали довольно большой разброс, и в поле между внешними и внутренними кольцами, колючки, виднелись многочисленные воронки. Поэтому немцы и не смогли подойти ближе во время артобстрела. Одновременно с Василием немцев увидели из зота, и Максим залился длинной непрерывной очередью. Немцы зарегли, и Ванов побежал дальше к блиндажу опорного отделения, выходившему во внешний кольцевой окоп в левой тыловой части опорного пункта. Выскочив к блиндажу, он с облегчением увидел в сборе весь комсостав, кроме командира 2-го отделения Власенко. Где Власенко? Сразу обратился он к Дементьеву. Правый пулеметный блиндаж разбит. Прямое попадание в амбразуру. Власенко и четверо бойцов погибли. Артиллеристы и Сидоров погибли тоже, собшило Силий. Затем продолжил: "Горевать будем потом. Сейчас немцы атакуют на правом фланге, прижал Максим. На фронте ДШК, и ручной пулемёт из левого блиндажа пока справятся. Сейчас главное удержать тыл и левый фланг. Довинин, тебе левый фланг. Дементьев, тебе тыл. Коряков, соберив статское отделение Власенко и прикрой правый фланг. Автоматиков, держите в резерве." «Огонь из автоматов только, когда немцы подойдут к ближней колючке. Если полезут через ближнюю колючку, тогда гранатами. Действуйте!» Сам Василий пошел к минометчикам. По дороге конфисковал у Дубинина двух бойцов. «Вот тебе усиление», — сказал он Петрову. «Пусть хоть мины из Бринда-Жар подносят. А Сидоров погиб со всем расчетом». «Я видел», — ответил Петров. Их накрыло в самом конце арт-подготовки. Но погибли они не зря. Под конец немцы давали в залпе только шесть снарядов, а не восемь. Две пушки мы все-таки накрыли. Ну, тогда вы вообще молодцы. Да и артиллеристы тоже. Завесу Гарри тем временем отнесло дальше, и стали видны две густые цепи немцев, подходящие со стороны леса к внешней колючке. По ним уже молотили. Ручные пулеметы отделения Дементьева. А вот тебе и цели. Главные силы немцев идут с тыла. Давай, лупи по ним. Хватит им гулять, как на параде. Затем Василий побежал на левый фланг к Дубенину. Пока добежал, открылась цепь немцев на левом фланге. Бойцы Дубенина уже обрабатывали ее. Дек жари два трофейных ручника стря катали как швейные машинки. Немцы залегли здесь, но тем не менее они не думали останавливаться. Залёгшие с трёх сторон немцы вели плотный огонь по позициям взвода и продолжали упорно переползать вперёд. Над головами густо свистели пули, звучно шлёпая в брустверы. Васили видел, как падали на дно окопа его бойцы. Но ну, годы, подумал он, своим перекрёстным огнём бы больше своих положити, чем наших. Словно услышав его мысли, немецкая пехота на флангах прекратила продвижение вперёд и начала капываться перед внешним кольцом колючки. Понятно, сделал вывод Иванов. С флангов будут держать нас под перекрёстным огнём, а атаковать с тыла. Правда, о тыла немцы уже проползали за внешнюю колючку. На минное поле надежды уже не было. Часть мин наверняка сдетонировала при артобстреле, другие зацепала слоем, выброшенные разрывами земли, и они уже не сработают. До вершин и бед на позициях взвода встали столбы минных разрывов. Глянув на опушку леса, Василий увидел, что немцы, как и в прошлый раз, в открытую выставили минометы на опушке. Он насчитал восемь штук. С четырехсот метров Немецкие минометы били убийственно точно. Иванов сразу понял замысел немецкого командира: перехрёст с огнём с флангов, прижать его бойцов в окопах, чтобы не могли высунуться и перебить в окопах минами, затем сметь остатки взвода одновременной атакой пехоты с трёх сторон. В первый раз с начала боя лейтенант испугался. Испугался не за себя, а за исход боя. До сих пор он не сомневался, что взвод снова добьёт немцев, при угрозе захвата противенкам взорвать мост. Молния вспыхнула в мозгу, стараясь приказа. Где пригнувшись, где на четвереньках, где подскон, Василий изо всех сил заспешил к Дзоту. Густо свистящие над бруссцерами пули и осколки не позволяли даже высунуться. По дороге завернул к венотчикам Во дворике первого миномета увидел Петрова, бесстрашно корректировавшего огонь расчета. Выглянув за брустер, Василий увидел, что Петров правильно оценил обстановку и сам перенес огонь на немецкие минометы. Два из восьми уже были разбиты. Решив не отвлекать Петрова, он поспешил дальше. Влетев в дзот, кубарем скатился в нижний отсек, достал из-под стола радиста подрывную машинку и трижды резко крутанул рукоятку. Даже вот в Зоте взрывная волна больно ударила по ушам. Связь есть? Вопрос радисту. Есть. Передаю батальон. После массирования на варт обстрела противника таквал стылой флангов силами до батальона при поддержке миномётов. Мост взорвали, имеем большие потери. Да смотри, передай кодом. Поднявшись наверха, огляделся. Расчет Максима менял воду в закипевшем пулемете. Расчет ДШК бездействовал. Что немцы? Спросил Васильева, командира расчета ДШК. Вытаскивает раненок с поля в овес. Атаковать не пытается. По санитарам не стреляем. Правильно. У нас наверху большие потери. Забирай у тебя третьего номера. Ты остаешься в дзоте за старшего. Если потребуется, используй радиста как третьего номера. Надав необходимые распоряжения, Иванов выскочил в окоп. Первым делом поглядел на мост. Туч шуды мои пыли вжатню сло ветром, на месте береговых опор и посредине насыпи виднелись глубокие воронки. Сопёры потрудились на славу. И глубоко закопанные три заряда по 10 кг в тола разнесли мост вдребезги. В этот момент Василий обратил внимание, что Стрельба значительно ослабела. Посмотрев на немцев, он увидел, что пехота отползает от колючки, минометчики оттаскивают уцелевшие миномёты в лес. Ответная стрельба взвода тоже затихла. Но ну, это было как раз понятно. У полемётчиков кончался запас снаряжённых дисков и лент. Дритяна понял, что немецкий комбат, потеряв возможность захватить мост целым, решил поберечь людей. Гарнизон нагрызался слишком больно. Побеселенный Василий опустился на дно окопа и некоторое время сидел неподвижно. Затем приказал глядевшему на него с ожиданием третьего номера у ДШК, фамилию которого запамятовал, «Давай бегом по окопам, собери всех командиров к дзоту, пусть доложат о потерях». Поглядел на часы. Было... 15 часов 44 минуты. Казалось, с рассвета прошла уже вечность, а день едва перевалил за полдень. Хорошо, хоть часы не остановились от сотрясений, подумал младший лейтенант. Начали собираться командиры отделений. Вместо Петрова пришёл командир расчёта, старший сержант Онищенко. Что с Петровым? с предчувствием недобрым спросил Иванов. Погиб, наш лейтенант Вместе со всем расчетом прямое попадание мины в дворик. Немцы стреляли очень точно. Наверное, у них корректировщики сидели на деревьях и видели наши позиции. Ну и мы четыре миномета у них разбили. Сердца Василия сжалась. Вот и остался я один из трех друзей, младших лейтенантов, с горечью подмолон. Жалко Костю, жалко Ивана. Генгер гарнизон оглядел у остальных. В замке взвода Конекова левое предплечье забинтовано, рука висит на перевязи. В обычного щеглеватого сержанта гимнастёрка и галфе порваны во многих местах, залеплены землёй. Лицо бурое и закопчённое, только голубые глаза блестят. Другие выглядят не лучше. У Власенко забинтована голова под каской. Доложить о потерях. Начнем с Нищенко. Быстрее доложить, кто в строю. Кроме меня, один легко раненый минометчик и один присланный боец. Один минометчик тяжело ранен. В первом отделении в строю четверо бойцов. Из них двое легко раненых. Двое тяжелых, остальные убиты. Должил Конюков. Во втором отделении в строю двое. Один тяжело раненый, сообщил принявший второе отделение Дементьев. В третьем отделении... В строю трое бойцов, из них двое легко раненых, трое тяжелых, — доложил Власенко. Итого в строю 15 штыков, включая легко раненых, плюс шестеро. В дзоте я сам. Всего, значит, 21 штык. Санинструктор цел? — Здесь я, товарищ лейтенант, — отозвался младший сержант Воронин из-за спин командиров. — И я цел, — послышался голос завхоза Прохорова. Ну, yes, это за фоссел. Значит, не пропадём, пошутил Василий Прогоров. Пока передышка, раздай бойцам сухой паёк и воду. Действуй. Воронин, не сиди здесь. Всех тяжелораненых перенести в блиндаж от террористов. Он цели я видел. Не ближе других к Дзоту. После тяжелораненых займись легкораненными. Быстро. "Товарищи командиры!" официально обратился Иванов к осавшимся. Мы выдержали уже второй тяжёлый бой. Первую задачу командования мы выполнили, мост врагу не отдали. Теперь мы можем отходить к своим, но сейчас отходить нельзя. В тылу за нами потрепёпанный батальон немцев. Немцы на нас сильно злые за потери и за мост. Если выйдем из окопов, нас сразу же обнаружат и перебьют в поле. Значит, надо продержаться до темноты, а потом потихоньку уходить. Так и приказывают нам командование. Думаю, немцы нас в покое не оставят. Им нужно восстанавливать мост. Скорее всего, они повторят артподготовку, затем снова атакуют. Для артподготовки им нужно подвести снаряды к пушкам. Сколько у нас времени? Не знаю. Может, час, может, полтора. Сейчас как бойцы поедят, готовимся к отражению атаки. Секторы оборонного отделения те же. Собрать всё оружие, почистить, снарядить диски, ленты, магазины. У каждого стрелка должно быть по винтовке и по автомату и по десятку гранат. Потом, если будет время, восстановить стрелковые ячейки для каждого бойца. План обороны такой. На время обстрела расстрелять доточиться по всем блиндажам. Я буду в Дзоте. Из тяжёлого оружия у нас остались ДШК, миномёт и ПТР. Оставшиеся мины рассредоточить в два блиндажа. Вываем по лемётному блиндаже Дектер и Петер. После арта всрела отражаем атаку. Огонь из автоматов открываем только когда немцы будут в 20 м от внутренней колючки. Когда будут перед ползать под колючкой, закидываем их гранатами. Гранат не жалеть, у нас их много. Если несмотря ни на что Немцы подойдут совсем близко и начнут забрасывать внешний окоп гранатами. Сразу отходим во внутренний кольцевой окоп. В нем тоже подготовить стрелковые ячейки и в них запас гранат. Тут будем биться до последнего. Нанищенко. Огонь из миномета по обстановке. Главные цели — минометы и пулеметы. В дзоте — главный Васильев. Как начнет с собой дверь на засов и держитесь, несмотря ни на что». Помни, главное — не давать немцам восстанавливать мост. Конюков, на тебе по-прежнему правый фланг. Бронебойщику скажи, чтобы стрелял из левого блиндажа по пулеметам и грузовикам, если появятся. Если не появятся, пусть работают на дегтяре. Ну, с Богом, парни. Если надо, умрем за родину, но, я очень надеюсь, продержимся до темна. Сейчас шестнадцать десять. Осталось продержаться семь часов. Командиры разошлись по местам. На самом деле Василий понимал, что шансов мало. Если бы у немцев не было артиллерии, то против пехоты, возможно, и продержались бы. А так, ну, еще одна артподготовка, и в строю почти не останется бойцов. «Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает». всплыла сама собой в памяти строка из бессмертной песни нужно было должиться конбату для доклада следовало определить потери противника забушки леса постреливали пулемёты летяна тоже не обращал на них внимания выглянул через бруствер он примерно подсчитал тела немцев напротив правого фланга многие из них были ранены стонали и что-то кричали и пытались отползти к своим их не добивали. Получилось 53 тела. Затем он сменил позицию и подсчитал их на левом фланге и в тылу. Получилось 42 и 102, всего 197. Крюс, побитые минометчики на пушке, пошли направо за градисту и приказал соединиться с батальоном. Доложил комбату о потерях свои и противника. Комбат очень хвалил и пообещал представить весь Личный состав гарнизона к наградам. Приказал держаться до темна, ночью прорываться к батальону. Сообщил, что все опорные пункты второй линии пока держатся. До Юрваркаса противник еще не добрался. Отбой связи. Бойцы в дзоте обедали. Поживав вместе с ними тушенки с хлебом и запив холодной водой, Василий решил обойти позиции. Весь речий состав был в пределе. Бойцы снаряжали магазины, углубляли ячейки. Порадовало, что никто не паниковал и не предавался отчаянию. В настроениях преобладали злость и сосредоточенность. Трудно пришлось только в блиндаже с тяжелораненными. Лейтенант твердо пообещал бойцам, что ночью, когда пойдут на прорыв, вынесут всех. Иванов был уверен, что до ночи вряд ли доживет. Потому долба вис члены без всяких угрежений совести. Раненных надо было подбодрить. Кроме того, он очень надеялся, что немцы не будут добивать раненых. Да они сами ведь не добивали раненых немцев перед колючкой. Досерий не мог знать, что отведённая им судьбой передышка заканчивается. В 14:30 сапёры 122-го дивизии построили через Шужеп западнее Славикая. Лемени лёгкого Пантонного моста, наведённого утром, ещё и грузоподъёмный деревянный мост, по которому уже переправили их дивизионную артиллерию. Три батареи ста пятидесятимиллиметровых гаубиц уже заняли позиции за лесом, в 4 километрах южнее. Батарейные корректировщики разворачивали свои радиостанции на опушке леса за полем. 16:53. Василий автоматически засёк время. Над головами и басаритто провыл снаряд и разорвался с перелётом на 150 м и отклонением по азимуту влево на 120 м. Разрыв был значительно сильнее, чем от полковой требуймовки. Василий послал покопам по с взводной командой: "Приготовиться к артобстрелу". В, в отличие от полковых, немецкие дивизионные артиллеристы стрелять с закрытых позиций умели уже третий эстаряд дал накрытие пристрелка заняла 2 минуты вторая и последующие пушки накрывали опорный пункт уже вторым эстарядом Василий подсчитал что всего провели пристрелку 12 орудий 3 батареи но сейчас они нам и врежут успел подумать он ныряя в зот сразу приказал радисту передать батальону Противник начал артподготовку тремя батареями дивизионной артиллерии. Затем грохот разрывов. Первый залп ударил по ушам и стряхнул зот. За горизонт зот того в небеспокоился. Прямое попадание в ламбразору делало слишком маловероятным, чтобы повториться ещё раз, а попадание в перекрытие, зот, по уверенью полкового инженера, должен был надёжно выдержать. Воннавосы возили за блиндажи, их-то 4-дюймовый старяд мог пробить. Немцы давали 5 залпов в минуту. На пятой минуте старяд вризал такие в перекрытие, что дзот сильно тряхнуло, с потолка и со стен между брёвнами посыпался песок. Все на минуту оглохли. На десятой минуте снаряд взорвался рядом с левой стеной дзота. Верхний венцы брёвен ощутимо сдвинулись вправо. Снова посыпался песок, но взвод выдержал. Артобстрел продолжался 15 минут. 12 умножить на 5 и на 15 это будет 900. С трудом ворочая мозгами, после лёгких контузий от попаданий в взвод подсчитал Иванов. 900 здоровенных, четыре удельных старядов на один маленький взвод. Однако дорого мы обходимся немцам, про себя усмехнулся Василий. пытаясь открыть дверь. Дверь не поддавалась. «Завалило!» — сообразил Иванов, приказал расчету откатить Максим, нырнул в амбразуру. Сезной вылетел следом за ним. Плотная завеса дыма и пыли закрывала все вокруг. По ходу сообщения они выскочили на правый фланг. Василий послал Сезнова налево по окопу с приказом собрать командиров у блиндажа опорного отделения. сама побольс по линия копов правых это была именно что линия наверное половина длины окопа была перекрыта воронками и засыпана выбросами грунта плотность воронок была значительно выше чем после первого артобстрела дивизионная артиллерия немцев стреляла намного кучнее чем полковая застучал максим аха Затис снова атакует с правого фланга. Сообразил Иванов, предполагая очередную воронку. Блиндаж третьего отделения оказался разбит. В нём должны были быть Коняков с двумя бойцами. Светлая им память, подумал Василий. Затем завернул к минометчикам. Онищенко с двумя бойцами тащили из блиндажа миномёт. Поставим водоворики для ДШК, прокричал Онищенко. Все минометные дворики разбиты. Один баллиндаж свинами уцелел, и Воронов пополз дальше. На тыловой стороне встретил Дементьев и трёй бойцов, готовившихся открыть огонь из своего и трофейного ручных пулемётов. Слава богу, эти живы. мелькнула мысль. Но, блин, даже опорное отделение встретилось снова. Доверенный четверых бойцов с ним на левом фланге живы, доложил боец. А где Прохоров и Воронин? спросил Василий. Они были в арсенальном блиндаже. Блиндаж разбит. Видимо, погибли. Все ясно. Пошли на правый фланг. Там никого нет. Будем вдвоем держать оборону. У бойца была СВТ. У Василия — ППД. По дороге Василий подобрал чью-то СВТ и подсумок с патронами. Выйдя на правый фланг, нашли две целые стрелковые ячейки с запасом гранат и заняли оборону. Василий посмотрел за брустер. Максим держал немцев за колючкой. В тылу и на левом фланге застучали диггтери. Иванов отмечал их по звуку. Захлоппал миномёт. Взвод принимал свой последний бой. Приглядевшись, Василий понял, что на этот раз немцы подошли вплотную к внешней колючке во время артобстрела, пользуясь тем, что почти все старяды ложились внутри ближнего круга колючки и успели подготовить Индивидуальные ячейки для стрельбы лёжа. Теперь, прикрываясь брустерами ячеек, они вели плотный прицельный огонь, не пытаясь продвигаться вперёд. Подстрелить их в ячейках значительно труднее. Иванов прицелился из СВТ, дважды выстрелил, затем нырнул в окоп, прячась от густо хлестнувших по брустеру пули. Переждал, затем снова высунулся и выстрелил. И едва не расстался с жизнью. Беда испу людарила по каске, слегка оглушив лейтенанта. Подняв слетевшую каску, увидел справа повыше виска длинную горизонтальную борозду, прочерченную пулей. Повезло, подумал Василий, на 2 см левее и коюк. Посмотрев на неё, снова увидел, что тот лежит на боку. Подполз к нему, перевернул его и увидел дырку. в каске на лбу. А Пахомову не повезло. Ему, наконец, вспомнилась фамилия третьего номера дошека. Грохнули четыре минометных разрыва. Младлеек глянул за брустер на опушку леса, но ничего не увидел. На этот раз немцы, видимо, установили свои минометы за кустами. Поскольку немцы на правом фланге не переползали, Васильев сделал вывод, что они будут атаковать с тыла при поддержке миномётов и пулемётного огня с флангов значит нужно было перемещаться на тыловую сторону к Власенко закинув за спину автомат Васили засунул две гранаты в карманы галфея две лимонки взял в руки и пополз когда он добрался до внутреннего окопа с тыла донеслись частые разрывы гранат без Димениева вступили в личный бой В дворике ДШК обнаружил разбитый миномет и посеченный осколками расчет. Прямое попадание. Разрывы немецких мин между тем прекратились. Выглянув за брустер, Иванов увидел в дыму набегающих с тыла немцев. Они уже перепрыгивали внешний окоп. Дал длинную очередь во весь рожок, он бросил в них все свои четыре гранаты и быстро пополз к дзоту. На левом фланге застучал Дегтярев. Это бронебойщик, поняв, что дело плохо, вылез из блиндажа и встретил немцев огнем. Отстреляв в диск, Дегтярев смолк. — Неужели все погибли? — мелькнула мысль. Гранатных взрывов больше не было слышно. Только автоматы трещали. Проскочив одну за другой три воронки, Василий подполз справа, продолжавший плеваться огнем амбразуре Максима. — Василиев, это я, Иванов. — прокричал он в амбразуру. — Уберите, Максим, я влезу в дзот. Очереди прекратились. Выждав пару секунд, Василий нырнул в амбразуру. Прислушался. Стрельба наверху стихла. — Плохо дело, парни. Фашисты захватили опорный пункт. Весь взвод погиб, — сообщил Младлей, смотревшим на него с ожиданием бойцам. — Не ссыть, а мы еще повоюем! — прокричал Василий, увидев повледневшие лица бойцов. Василий, что с патронами? Для дышка патронов ещё полно, для Максима меньше, но тоже пока есть. Гранаты есть? Гранат пять ящиков лимонок, два ящика РГ и два противотанковых, доложил сержант. Живём. Что со связью? Связи нет. Наверное, опять антенну перебило. Максим, на место, скомандовал лейтенант. Гранаты, поднимитесь, иду вверх. «Боец Зайкин, боец Дудко!» — обратился он ко вторым номерам пулеметных расчетов. «Глядите за мной!» Взяв в руки гранату F-1 и воров громко отсчитал до пяти, затем выдернул чеку, отпустил рычаг в запало, отсчитал до трех и выбросил ее в правую амбразуру. Граната почти сразу грохнула. Взяв вторую, досчитал до десяти, выдернул чеку, отпустил рычаг, досчитал до трёх и бросил в лобовую амбразуру. Вот так и действуйте: отсчитывайте любое число от 10 до 20, подёргивайте чеку и отпускайте рычаг. Затем считайте до трёх и бросайте, только не бросайте в обе амбразуры одновременно. С оружей послышались недовольные крики немцев. Затем перед амбразурами Разорвались сразу несколько гранат. Потом еще и еще. А щиток до шика ударился осколок. Коверпкая слова какой-то фашист прокричал. — Рус, забывайся! Блин, хорошо! Граната, амбразура, тебя убивать! В ответ из зота вылетела еще одна граната. От немцев еще с десяток. Поскольку немцы кидали гранаты из большого расстояния и из мертвых зон, Попасть с гранаты в амбразуру они никак не могли, а осколки попадали в щитки пулеметов. Какой-то немец попытался подползти к окопу и бросить гранату прямо в амбразуру, но его стрелал из Максима, бывший на чеку первый номер. Настроение у бойцов поднялось. Такая игра продолжалась минут десять. — Товарищ лейтенант, посмотрите! — позвал сержант Васильев. Иванов посмотрел в лобовую амбразуру И очень удивился. Из дальнего леса выдвинулась колонна автомашин. Взяв у Василия в обинокль, Иванов насчитал двенадцать грузовиков. На шести передних ехали солдаты, шесть последних везли штабеля бревен. «Похоже, фашисты идут мост ремонтировать», — с неискренним изумлением проговорил Василий. «То ли они думают, что у ДШК патроны кончились?» Раз мы по санитарам не стреляли, то ли немецкий комбат доложил в штаб, что опорный пункт полностью захвачен. Вслух размышлял младлей. Васильев, давай коробки с зажигательными, по грузовикам будет в самый раз. Последнее предположение младшего лейтенанта было правильным. Штаб немецкой дивизии, получив ретранслированный из полка доклад командира батальона о взятии опорного пункта, не обратил внимания на уточнение, кроме одного полуразбитого дзота. Командир дивизии очень хотел как можно быстрее приступить к ремонту моста и дал команду выдвигать полуруты саперов, уже подготовивших все необходимое для ремонта. Колонна грузовиков двигалась вперед, не обращая внимания, на доносившиеся со стороны опорного пункта разрывы гранат. Метров за 600 пунктов Грузовики остановились. Видимо, командовавший запрярами офицер решил всё-таки выяснить причины гранатной канонады. Дистанция для крупнокалиберного пулемёта была убойной, а остановившиеся грузовики превосходили мишенью. Опоскать в такой момент было грешно. Огонь с командовал Иванов. Дезек за террасстанке заглатывает ленту. Далинн трассирующая очередь Халестнула по передним грузовикам, вымета асфафёров из кузовов. Те, как зайцы, выпрыгивали через борта и разбегались по кветам. Когда все уцелевшие немцы залегли, Василий встал поливать, как из шланга грузовики. Одно за другим он срыл три ленты, через несколько минут все грузовики весело полыхали. Всё это время пехота забросала зуб гранатами. По прежнему без всякого вреда для бойцов Иванова. В ответ из амбразур вылетали гранаты, удерживая немцев на дистанции. После расправы над сапёрами возобновилась вялая переброска гранатами. Сдаваться в плен немцы больше не предлагали. Василевский спустился вниз, продиктовал радисту донесение и приказал передать сообщение Марзянке в надежде, что батальоны услышат передачу. перезагрызав контэнны затем занялся уничтожением документов мощный взрыв потряс свод до основания немецкие сапёры заложили 15 кг тротила у левого заднего угла дзота где земляную обсыпку сруба снесло близким разрывом четырёхдюймового снаряда бетонный прету взрывом сдвинуло на полметра вперёд и вправо угол наружного сруба и глинино-каменную засыпку между срубами разметало в стороны весь внутеньи сруб перекосился вперёд и вправо толстые доски обшивки обеих амбразур треснули и провисли все находившиеся в боевом отсеке получили тяжёлую контузию входную дверь сорвало с петель и бросило на люк ведущий в нижний отсек ивановой родистан в нижнем отсеке тоже Кантужила, подойдя с опаской к дзоту, немцы забросили в амбразуру четыре ручные гранаты и две противотанковые. Осколки убили на повал четырёх кантуженых бойцов. В нижняя тех гранаты осколки не попали, спасла толстая тяжёлая дверь. На лестницу в зот немцы не рискнули, потому что треснувшие доски обшивки амбразур могли обвалиться в любой момент. В 17 часов 50 минут командир 2-го батальона майор Граас доложил в штаб 215-го полка, что проснувшийся русский дзот окончательно подавлен. В 18.30 два саперных взвода приступили к восстановлению моста и насыпи. Примерно в 20.40 радист Петр Лукашенко очнулся Вониж демон отсека Зото, и ещё через полчаса ему удалось привести в чувство младшего легитанта Иванова, у которого это была уже третья контузия за день. Только около 22 часов им удалось общими усилиями отодвинуть упавшую дверь с люка и выбраться в боевой отсек. Оба пулемёта были неисправимо повреждены сколками. Иванов принял решение не ввязываться в бой и ждать темноты. и уходить к своим. При разминировании территории и опорного пункта саперы нашли и взяли в плен двух легкораненных и контуженных бойцов взвода, засыпанных землей при разрывах снарядов. Других пленных не было. Во время последнего штурма пехотинцы, обозленные сопротивлением, добили всех раненых. Все уцелевшие блиндажи, включая блиндаж с тяжелораненными, закидали гранатами В 22.45 саперы восстановили мост. Подразделения 122-й дивизии начали движение на Юрваркас. В 24 часа, когда окончательно стемнело, Иванов с Лукашенко выбрались из Дзота через лобовую амбразуру. По дороге через мост непрерывным потоком двигались машины и повозки, однако на территории опорного пункта хранения не было. Они отползли в одну лога вдоль речки, примерно на два километра вверх по течению, затем повернули на север к Неману. После долгого ожидания им удалось пересечь автодорогу Шакя-Юрваркас в небольшом промежутке между непрерывно следовавшими по ней подразделениями немцев. Перед рассветом они вышли к Неману и переплыли его на бревне. В семь часов утра, Они благополучно добрались до форменного пункта их собственного полка в посёлке Гирджай в 10 км севернее Юрваркаса. К концу дня 23 июня Иванов с Лукашенко оказались в месте Санбате своей 133-й стрелковой дивизии, где 24 июня по рекомендации командира дивизии с ними переговорил заездший корреспондент Центральной армейской газеты Красная звезда. Гериль Семенов. 26 июня очерк о боевых действиях гарнизона был опубликован в Красной звезде. В итоге, вместо ордена Красного Знамени, которому Иванова представил командир полка 28 июня младшему лейтенанту неожиданно присвоили звание героя Советского Союза. Как говорили, представление подписал лично главный командующий западным направлением товарищ Жуков. Такое же звание посмертно было присвоено Петрову и Сидорову. Лукашенко получил орден Красной Звезды. Все младшие командиры гарнизона посмертно получили ордена Красного Знамени, а рядовые бойцы медали за отвагу. После войны Кирилл Симонов написал повесть о малом гарнизоне, сокращенный вариант которой изложен здесь. Упорная оборона опорного пункта усиленным взводом младшего лейтенанта Иванова задержала продвижение передовых отрядов 122-й пехотной дивизии на 5 часов. Подрыв моста через Иотию задержал продвижение главных сил дивизии на 6 часов. И гарнизон практически полностью погиб. Из 70 человек уцелели только шестеро раненых и четверо ездовых. эвакуированных после первого боя. Им начали Грант Иванов с родистым Лукашенко, сумевшие пробраться к своим. Двое раненных бойцов попали в плен. 215-я немецкая пехотная дивизия при штурме опорного пункта понесла тяжелейшие потери, не измеримые с потерями гарнизона. Из трофейных архивов дивизии, захваченных в конце войны, следовало что дивизия потеряла 295 человек убитыми, 377 ранеными и 6 пленными. На преодолении первой и второй линий опорных пунктов батальонного оборонительного района дивизия затратила 20 часов, продвинувшись за сутки всего на 14 км. За первый день боевых действий пехотная дивизия потеряла 2154 человека. Из них 780 убитыми, 1360 ранеными и 14 пропавшими без вести. Гарнизоны опорных пунктов 1-й и 2-й линии потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 554 человека. Столь высокие в сравнении с обороняющимися потери атакующей стороны были вызваны стремлением передвых отрядов пехотной дивизии, Как можно быстрее захватить мосты, не дожидаясь подхода дивизионной артиллерии. Ценой тяжёлых потерь передовым отрядом 122-й дивизии удалось к исходу дня 22 июня выйти к Неману. Попытка сходу захватить автомобильный мост провалилась, натолкнувшись на оборону сильного примостового укрепления.